«Вы ведь знаете, да, наверное, знаете не по воле своей, а по воле вверх меня возносившей судьбы, судьбы неуловимого? Личность моя, Александра Ивановича, превратилась в предаток собственной тени. Тень неуловимого знают. Меня, Александра Ивановича Дудкина, знать не знает никто и не хочет знать».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 прозвучавший в его стихотворениях, например, в «Жертве вечерней», относящейся к 1903 году. Конец примечания. И вот в распластанном положении у стены, я так простаиваю, Николай Аполлоныч, часами, пришел однажды к второму своему заключению. Заключение это как-то странно связалось